По садам небесных клёнов собирает ветер листья и рисует свой орнамент тонкой кистью и шаманит. Он по улицам сиреней что-то ищет увлечённо. Может, сто оттенков истины по углам прозрачных комнат. Иногда он красит стены, иногда он на диване дыры чёрные в кармане. прячет долго и упорно а исной разносит зёрна ветер занет он играет выкрыв писсер и беспрай исна сок отдаёт берёзы всё повторяется деревья в материальном облачении пьют небо слёзы Когда приходит тишина, смолкает реисте на деревьях, и звуки летних серенад, и мысли зреют. Цвет насыщает времена, даёт дыхание корням и силу новым семенам. Зой, о мое вение, Без памяти тела, без памяти рук, закачено в кровь одиночество в время. С костью проступает шуршание. Вера все тайно пытается ветрами сдуть. Качается время на тоненьких ножках, которое нужно взять направление. Смывается шерест дождей и акварелью. Туманы сменяют дожди.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 из конечных пределов зреют плоды, будет праздник. А на земле время казни образов Божьего тела. Вдоль побережий и над гробами тянутся по бездорожью. Полнится срёзной дрожью ангельские падо Не точно, не ясно, конечно, как выглядит Бог или бездна, но всем абсолютно полезна любовь и ее безупречность. Любовь. Про ее свет и ласку слагаются с самого детства все самые лучшие сказки. Любовь поджидает нас в сердце, и если оно не закрыто, И если оно светом дышит, любви в поступь можно услышать и песни встречать её выйти. На фоне тёмных облаков Свет разливается души Его лучи вдыхают жизнь За тем пространством сквозняков За тем пространством, где несут Разливы рек сердца морям Там будет новая заря Любви прокладывать маршрут В источниках прозрачный ход С другим числом координат Хранит секрет и тишина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 Светa разрывает садуши. Его лучи вдыхают жизнь на фоне тёмных облаков. Твой звук улетел в моё окно. Его вызвал всплеск цветных эмоций. И время, пропитавшись солнцем, из гаммы слов сошлось в одно. И засверкали купола той их немыслимых вибраций. Мы встретились глазами в танце. Над нами пронеслись ветра, звеня им на разных языках, слогая прекрасном саге. И уловив дыхание магии, теряем следы их в небесах как птиц небесных голоса когда-то разбудивших фразы не пересекается ни разу на лепестках времён роса По вселенным аналогии туманы, Пряча жемчуга в своих клубинах. Их боги достают И создают из глины Свои материальные подобия. Жемчужины в морях пускают пену И поднимаются омытые прибоем. Им солнце посылают к осколовью Свои лучи и носят до рождения в утробе. Что утром, когда свет их колыбери, покроет с головы до пят своей любовью на утренней росе, а мытой тишиною. Они смогли сойти с высот на землю. Когда открывается небо и солнце лучами спускается к самым низовым обширным владениям, на встречу ладони земля к нему тянет. Поёт и смеётся, и кровь начинает бурлить в наших венах, и сердце купаться в каскадах эмоций, наполненных запахом жёлтого солнца. И мир возвращается из зимнего плена. И шелестом бабочек, птиц и любовью становится вышенной с нежностью воздух. И первая нежность, и первые слезы дождями стекают, целуясь с землею. Я ухожу, вомпадаю. Мне освещает путь земная жизнь. Я радуюсь, что свет смогу вдохнуть в всем сецам, всеми формами развёрнутых стихий. Последний круг над городом, небесный балдахин пронзаю телом времени. Из ласточкиных гнёзд безудержное пение летит со мной до звёзд. Рассеет смывает запахи и блеск ночных сотелей. Я опускаюсь с радуги в песочный мир. Сквозь вечный текущий воды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 венее слов, хруст веток, семицветие оттенков их разносит по планете и стоические ветры. И как только время с нами укрывается, сознание, не спеша, заносит в память зарисованный орнамент.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 Вертикальный выплеск криюней. Я рисую движения в плоскости снов. Я пою про китов и дельфинов. Я вставляю в единый размер языков. Запах во времени. Сияться сойтимость.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 Со слетой новых лун будет видно, как плещется ивы в чистых водах земли, и уносится к звёздам легенды народов и саги. Чуть подождать. Будто снова открыты врата в ночь, когда смолкнут далин голоса. Древний аркан разольёт в небесах, там, где реёт в окнах мерцание луна, музыку тайну. Смотрят восторженно звёзды в глубине озер. Время считают, когда в лепестках соберётся роса. Влещутся воды земли у истоков ночья. Ночь. Начинается время твое. Там на краю земли шумной воды живут. Время и стёкших минут крепится к дну. Корабли в небо глядят из глубин. За поворотами рек тихо, молчат якоря. Шеветом птичим заря сходит на землю. Квартет слажено будет сиять. Из четырёх стихи в времени выстроен том. Солнце садится за холм, прячет в усериях сапфир горных озёр. потухи. Время по рекам течёт. Следуют стрелки за ним. Если дойти до вершин, сердцем узнать голос звёзд, может помочь звезда чё. Я вхожу в твою поле цветов. Я любуюсь душой твоих звуков. На ладонях твоих свет и руки гладит ангел ветрами котов. Ты идёшь по вселенной земля. Под тобой пробивается россыпь не проявленных красок. Твой колос над мирами звучит нотой ля. запасы времени и снова и опять уроки повторяются словами плетё морнамен жизнь на шиткани как отпечатки пальцев в нашу память заносятся и остаются навсегда там в клубине времён за зеркалами И дни на небе завалены камни, их подпирают и давят на память. Лишь иногда из завала взойдёт тонкая, хрупко поющая нить. Звук крыши ряется, и осторожно волнами нежность заходит под кожу воспоминаний. Меняет дыхание сквозь пуповину глаза вижу мамы, чувствую руки и прячу в карманы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 Объятиями друг друга стиснув, Ростками восходящей жизни мы назовемся. Мы будем хохотать, Наш хохот услышат жители галактик. Нам улыбаться будет травник из звездных окон. Когда пойдет дорога в осень, Когда расстаться нам придется, Мы станем радоваться солнцу в других колосьях. Мы зерна света. жизни кости. Из хрустального ковша большой медведицы высыпались звёзды мне в ладони. Показалось или понервничалось? В цветовом орнаменте запутался дальтоник. То ли это красный, то ли синий, или это всё-таки зелёный. На ладони столько странных линий. Жгут мне пальцы реки на иконах. Смотрит пристально во глаза мне. По запястьям кровь течёт и разбегается простуда. У большой медведицы сегодня праздник. Я кормить с ладоней звёзды буду. Когда приходит это время, мы все бываем влюблены, и трансформировать желание в лучи и света у весны всегда кому-то выпадает, чтоб видеть блеск голубизны зрачков вселенной, в ее тайнах про нас затерянные сны. Мне выпал этот жребий найти седьмое солнце, поэтому придется упасть в объятия неба. Я буду чуть заметной на острие вершины, когда решусь покинуть в одну из весен землю. До стартовой площадки рукой подать, я движусь навстречу солнцу, выше карабкаюсь и выше. Проходит солнце шамбал шагом, не торопясь по кругу жизни, вплетая в сны орнамент истин и о земле слагает сагу. Проходит солнце над планетой, вояж по странам совершает и отмывает пот и сажу с лица застывших континентов. Проходит солнце над пустыней, над миражами проплывает с земли боков, обогревая цивилизации клубины. Скрывая тайны под песками. Спит моя ангел, устал. Я его не бужу. Пусть отправит на покой в тишине отдохнёт. Пробуждается солнце. По окнам течёт время нового утра. Вдали порашёт, показался. Наверное, это за ним заберут. И оставит безмолвный след. Возвращайся. За окнами падает снег. Прилетай посмотреть на весну после зимы. Освоят на всем, особенно светом, И с сердца пытаемся, если делиться, И дрится, и дрится вселенной в лицах Миров, на затворках у времени где-то. Свисают со стен паутинные сети И ставки все выше в рядах оригами. И ангелы ждут встреч таинственных с нами, И знаки рисуют нам крыльями в небе. Я буду с небесами говорить. Я буду с вами искренней и нежной. Судьбы моей сиреньской одежды, души моей серебряной нить. Я рассмотрю историю земли под микроскопом творчества поэтов. И жизнь от излучения алфабета попробую любовью защитить. Я буду в это время стихи вплетать в узоры безупречности и света. отканим от творчества под музыку бессмертных закрыв глаза ладони ми скользить